Пятьсот десятые. Матерь Агни-йоги. Самодисциплина духа, незаметная внешне, накладывает обязательства утверждать качество духа. И не те, которые особенно желательны, но все, и так, чтобы можно было создать симфонию качеств Растут они медленно и с великим трудом, и ни одна жизнь требуется на то, чтобы их утвердить. Особенность качества заключается в способности его беспредельному росту. На этом пути утверждения положительных качеств духа конца нет, равно нет конца и росту огненной силы, и росту могущества духа. Путь бесконечен.